Глава двадцать третья. Личная армия. Вот ты где! Я завис высоко в небе и разглядывал убежище шелкопряда. Монстр спрятался внутри кургана, который охранялся одиннадцатью вожаками. И каждый — элита своего вида. Те, кто способен стать разумным монстром. Начнем. Я кинул быстрый взгляд на шкалу нейтрино и закрутил в ладони мини-торнадо. 40% вполне достаточно. Слияние ДНК много жрет, но не критично. Змеи заметили меня слишком поздно. Я действовал быстро. Резко упал и метнул голубоватый мини-торнадо в курган. Ветер я выбрал мягкий, чтобы случайно не убить шелкопряда. Вуш! Торнадо резко расширился. С треском отломилось несколько земляных кусков. Они взмыли ввысь вместе с шипящими змеями. Монстры использовали свои навыки, пытаясь выбраться, но куда им тягаться с мощью сильного эвольвера? Я внимательно следил за происходящим, ожидая появления шелкопряда. Вглядывался в точку, где сходились ментальные нити. У меня слишком мало вихрей, не хочу их впустую выпускать. Паря в небе, окруженный ветром, я смотрел, как торнадо становится все больше. Земля, куски деревьев и змеи превратились в бешено вращающийся клубок. Свежий высокогорный воздух приобрел вкус сладкой пыли, как бы это странно ни звучало. Есть! Я атаковал сразу тремя вихрями, как только увидел, что над курганом взлетает пушистый розовый шелкопряд. Он не походил на белого. Тот выглядел пухлым, даже толстым. А этот — стройный, худенький, с изящными крылышками. Может, женского пола? Ментальные вихри один за другим влетели в голову шелкопряда. Тот рухнул, но его, вместе с пластом земли, бросило в воздух. Вытянув руку перед собой, я усилием воли разорвал торнадо. Он не успел сильно разрастись и пока был подвластен моим силам. Шелкопрятно удивление сопротивлялся. Сразу три ментальных вихря атаковали его разум, дезориентировали и оглушили, но не смогли подчинить. Это еще что такое? Даже разумные монстры так не сопротивлялись, как этот вожак. Битва разумов длилась минут пять. и будь ментальных вихрей два, а не три, я не уверен, что смог бы продавить розового монстра. Но в итоге шелкопряд подчинился. И к моей радости его ментальные нити не исчезли. Он даже не отозвал их, когда мы сражались. Все змеи остались под контролем монстра. Я хотел уже отключить слияние ДНК, но почувствовал что-то странное. Шелкопряд пытался передать мне сообщение Не словами, а намерениями, чувствами, эмоциями. Шелкопряд возмущался. Если я правильно понял, он считал свою участь несправедливой, ведь не мог использовать свои нити. Убери он их, змеи сразу же накинутся на него и сожрут. То, что я смог понять монстра, не слабо удивило меня. Это все благодаря тому, что шелкопряд развивает мозг. Я спустился к монстру. Змеи не атаковали. Обиженный на весь белый свет шелкопряд не натравливал их на меня. Что самое странное, сейчас внутри головы монстра находились три ментальных вихря, и он все равно мог выражать эмоции и даже дуться. Я протянул руку и потрогал мех шелкопряда. Попытался спросить, зачем он вообще поднялся сюда, с какой целью? Получил в ответ массу недовольства и жалости к себе. Только сейчас я понял, что шелкопряд – самка. И она чуть ли не плакала, хаотично транслируя свои намерения. Первое время я не мог ничего толком разобрать и приказал шелкопряду успокоиться, после чего сосредоточился на ментальных вихрях внутри ее головы и начал понимать, что хочет передать мне насекомое переросток. Если коротко, белый и розовые были братом и сестрой, кто-то снизу закинул их сюда, и от этих же могущественных существ два шелкопряда чувствовали зов. Розовая до сих пор слышит его, но не знает, чей он. Вероятнее всего чрезвычайно сильных шелкопрядов, элиты разумных или даже древних монстров, не знаю. После того, как я прикончил белого, розовая потеряла свою цель. Она почему-то уверена, что смогла бы эволюционировать только после того, как сожрала бы брата. И не найдя ничего лучше, она отправилась наверх вместе с армией змей. Зачем она это сделала? Понятия не имею. Да и само насекомое вряд ли знает, Просто захотелось, может, от обиды. «И что мне с тобой делать?» — пробормотал я. «Если я хочу, чтобы шелкопряд подчинился мне, придется оставить в ее голове как минимум два вихря. И то она будет слушаться очень неохотно, постоянно сопротивляясь. Лучше три вихря. Но стоит ли один вожак трех потенциальных разумных? Чуть поколебавшись, я решил, что стоит». Если Розовая станет разумной, она научится подчинять других разумных. Такой козырь терять я не хочу. Да и армия змей мне понадобится. Я отдал приказ Розовой делать то, что она делала раньше, но с одним нюансом. После того, как Розовая переварила приказ, я забрал один ментальный вихрь, взлетел и отменил слияние ДНК. Нейтрина просела до 26%, пока я пытался беседовать с насекомым. интересно если шелкопряд станет разумным он научится говорить первым делом я полетел к своему новому солдату лазерной бабочке она маленькая чуть больше метра от нижнего кончика крыла до верхнего и очевидно недавно стала разумной но с ее атакующим потенциалом наша охота значительно облегчится бабочка летала над поляной далеко от большого хребта она выполнила мой приказ и сейчас ждала дальнейших распоряжений какая то яркая Обратился я к бабочке и дотронулся до ее головы. Она будто сияла. Бордовые и красные цвета на крыльях гармонично и плавно перетекали друг в друга, создавая потрясающий образ. Тело монстра было цвета ржавчины, а в больших круглых глазах, черных как обсидиан, не светилось даже намека на разум. У обычных зверей и у тех больше интеллекта во взгляде. Дегустатор помад, пробормотал я и покачал головой. «Ладно, пора возвращаться к ребятам. Поищу лазурного кондора позже. Сейчас хочу набрать достаточное количество ядер. А бабочка пусть пока полетает одна. Не хочу вызывать переполох». Нацука я нашел на том же месте, где оставил. На поле бойни насекомых. С ней были Думиса и Аниш. Остальных ребят поблизости я не заметил. «Владислав!» – воскликнула Нацука, как только увидела меня. Она стояла перед палаткой, и чиркала карандашом по планшету. «Что там с Лиангом? Правда, что он остался без того самого?» «Нет, с этим все хорошо. Думиса, держи». Я кинул африканцу куб с ядром разумного. «Где остальные?» «Я тут!» – раздался крик Ван Балая. Он бежал, тяжело дыша. И почему после эволюции Толстяк совсем не похудел? У него только кожа стала еще глаже. «Можешь найти Мирославу и нитью? Джао тоже тут?» «Ладно, вождь!» – не останавливаясь, Ван Балай сделал крюк и убежал. «Это... мне?» – Думиса держал куб в ладони. «Да, стань сильным и помоги мне набрать ядра разумных!» Думису явно тронули мои слова. Он приложил руку к груди и склонил голову. «Пусть духи благоволят вам, босс!» Пока Думиса кропотливо открывал куб и надевал перчатку, Ван Балай привел Нитью Мирославу и Джао, а рядом с ними шел... Ален, Этот мелкий что тут делает?» «Владислав». Мирослава ускорила шаг, завидев меня. На ее лице проступила тревога. «Лиан Кон?» «Жив, почти здоров. Нити, на тебе будет его лечение, когда он сможет самостоятельно передвигаться». «Да», — индианка опешила. «Вождь, а для меня у вас есть ядро?» Ван Балай облизнулся. «Я хочу напомнить, что Селена так и не появилась». Толстяк в раз погрустнел. «Для тебя пока нет», — покачал я головой. Ален, ты как тут очутился? Тебя же змеи должны были сожрать». «Пф», — мальчик презрительно фыркнул, скрестив руки на груди и расставив ноги. «Меня? Пф, это я их всех поубивал». Ален уже слабый», — похвалила его Мирослава. «Представляешь, сам достиг такого результата без группы. Предлагаю оставить его с нами на время. Мне кажется, что у него большой потенциал». «А какой у тебя дополнительный навык?» влез Ван Балай. «Большая яма», — гордо заявил Ален. «Хотите, покажу. Она реально огромная». «Покажи», — кивнул я. Мальчишка меня заинтересовал. Как он выжил и набрал столько ядер? И дураку очевидно, что дело нечисто. «Так, сейчас. Надо найти нормальное место». Ален огляделся. Вокруг нас сновали люди и стояло несколько палаток. Он отбежал подальше, и опустился на колено, приложив руки к земле. «Яма!» – заорал Ален, и почва перед ним прогнулась. Образовался крутой овраг метров десять в диаметре и около пяти в глубину. «Ого!» – впечатлился Ван Балай. «Неплохо так-то!» «Да!» – Ален встал и отряхнул руки. Выглядел он крайне довольным. «Сколько частота ДНК?» – уточнил я. «Девять точка девяносто девять!» Ален положил руки на пояс и задрал подбородок. Я почти стал сильным. Можешь пока следовать за нами. Решил я и повернулся к Думисе. Ну что? Африканец сидел, замерев и прикрыв глаза. После моего вопроса он медленно поднял веки. Передача массы. Он нахмурился. Если я правильно понял, могу увеличивать массу предметов, которых касаюсь. Неплохой навык. После гравитационной ладони Лианга я надеялся, что и у Думисы проснется что-то уникальное. «Но нет, таким навыком в прошлой жизни обладали сотни людей. Джао, я повернулся к азиатке. Можешь укрепить несколько метательных топориков и копий. Сейчас они подойдут Думисе лучше, чем кастеты». «Да, конечно», – кивнула та. Я понимал, почему Кертис отправил ее сюда. «Конечно же, он желает, чтобы я помог Джао стать сильной. И кто знает, как тогда изменится баланс сил в мире». Если луня не получит такое оружие, как укрепленные сильным эвольвером болты, то каждый их выстрел станет смертельным для любого слабого. Но хочу ли я выпускать подобную силу в мир настолько рано? Пока не уверен. Нацука, ты достанешь метательное оружие для Джао. Спроси у Думисы, в чем он хорош, и пусть то, что он выберет, как можно быстрее доставит сюда. Но после того, как разойдемся... Я повернулся к Мирославе и протянул ей второй куб. «Мирослава, держи». Она кивнула и приняла его. «Надо навестить Лианга», заговорил я, пока Мирослава открывала куб. Он серьезно ранен, лишился ног. «Тоже хотела предложить», вздохнула Нацука. не Аниш, вы так и не попытаетесь выйти? Даже когда станете сильными?» «Нет», качнул головой Аниш. «Я выйду», тихо сказала Нитя. «Я из штата Джаму, а он уже не подчиняется Индии. Там не убивают клейменных». Я попрошу деда, чтобы он отправил людей к тебе. Скажешь город и площадь? Ладно. Да. Нити склонила голову еще ниже. А что с Индией вообще творится? Удивился Иван Балай. Там восстание что ли? Пока нет. Нити быстро глянула на толстяка. Люди ждут, когда Ханшхатри покажет себя и возглавит народ. Другие лидеры разобщены. Они думают только о себе и своей выгоде. Власть Индии держится только потому, что Ханшхатри скрывается. «А что, там так плохо, что ли, все?» Ван Балай нахмурился. «Я бы не стал действовать так поспешно. Особенно в Индии, она и так не самая сильная страна. С затмения население Индии на Земле сократилось на 15%. Это больше 300 миллионов людей. Мирослава, я прервал беседу. Не хочу обсуждать Индию, мне и так хватает тревог». Эта страна – сплошная опасность для нынешнего, более-менее мирного сосуществования на нашей беспокойной планете. Нельзя, чтобы Индия слишком ослабла. Иначе у соседей появятся нехорошие мысли. Но и оставлять все как есть тоже нельзя. Ситуация уже стала критичной. В прошлой жизни Ханшхатри был быстро убит. Народ Индии не видел мессию и спасителя, поэтому молча терпел. В этой же все по-другому. и, надеюсь, дед сможет правильно воспользоваться сложившимися обстоятельствами. Да, Мирослава сразу же вскинула голову. Я получила новый навык. Он называется точка магнита. Пока не разобралась, что это такое. Хм, точка магнита. Я сразу же решил, какова будет наша следующая цель. Этот навык очень полезен против небольших металлических монстров. С помощью точки магнита Мирослава способна создавать область, сильнейшего магнитного притяжения. И чем больше кварков она использует, тем мощнее будет притяжение. В будущем, когда она увеличит частоту ДНК, Мирослава научится передвигаться на огромной скорости и назначать множество точек, активируя их в разное время. В прошлой жизни был такой умелец из Европейского Союза, Томас Фёрд. Он был невероятно искусным полюсом магнита, его многие боялись. «Точка магнита, передача массы», – задумчиво пробормотал Ван Балай, но продолжать не стал. «Нацука, организуй новый ивент. Я переключился на следующую цель. Собери столько людей, сколько сможешь. Цель – атаковать змей». «Ты уверен?» – Нацука нахмурилась. «Среди них очень много вожаков». «Да, уверен. Организуй нападение. Думиса, ты поможешь им». «Понял». Африканец заметно помрачнел, но кивнул. «Нацука, ивент по примеру первого делай». а повести всю сеть, пусть люди будут в курсе, чем мы занимаемся». Я усмехнулся. «Розовая уже знает, что ее змеи должны сражаться против людей в полсилы. Это именно тот нюанс, который присутствует в приказе». «Хм, ладно, Насука. задумчиво смотрела на меня. «Ты что-то подготовил, да?» «Увидишь сама, Мирослава, мы с тобой сейчас отправимся охотиться. Если все пройдет гладко, вернемся с жидкими ядрами и для вас, я глядел ребят». «И для меня?» – Ален ткнул в себя, нетерпеливо перекатываясь с пятки на носок. «Не наглей!» – хмыкнул я и взлетел. «Приказы отданы, пора заняться делом». Европейское Содружество, Брюссель Адель стояла позади Акселя, вцепившись в ручки его коляски. Ее взгляд прикипел к лежащему телу, у которого плакала женщина, одетая в черное. Роналд Бельгийский, пятый сын Соломона Бельгийского, был жестоко убит. Ему буквально вырвали сердце. Глядя на тело единокровного брата, Адель чувствовала печаль. Она не любила Роналда, он был ей отвратителен, но, тем не менее, у них один отец. Адель испытывала легкую скорбь. «Идем». Аксель похлопал по руке сестры. «Нам тут не сильно рады». Он был прав. Брата и сестру показательно игнорировали. Никто не говорил с ними, не отвечал на их вопросы. Как будто их не существовало. Даже Белла, бельгийская, та, с кем раньше Адель была ближе всех в семье, и взгляда не бросила на старую подругу. Для семи бельгийских Адель и Аксель стали ренегатами, предателями, перешедшими на сторону врага. И Адель жутко не нравилось это, ей хотелось разреветься. Она знала, что семья ее не любит, но чтобы настолько... Адель поймала взгляд Никиты Бельгийского, мрачный, темный. Затем посмотрела на отца Соломона и увидела в его глазах ненависть. Идем, повторил Аксель. И Адель подчинилась, опустив голову, она толкала перед собой коляску с братом. И все расступались перед ними, шарахались, как от прокажённых. Адель и Акселя ждали, машина была готова, и телохранители помогли Акселю заехать внутрь. Дверь закрылась, и брат с сестрой остались вдвоем. «Никита изменился», – нарушила молчание Адель, украдкой вытирая слезы. Внутри все сжималось от обиды. «Она же ничего плохого не сделала семье, ни разу не пожелала им зла». «Да», – согласился Аксель. «Раньше он был чистым эпикурейцем, жил в свое удовольствие и радовался». Но после падения Феликса все изменилось. В семье началась борьба за право стать наследником. «У нас же сегодня назначена встреча с человеком Владислава». «Да, через час», – рассеянно ответила Адель, переключаясь на новую тему. «Сперва он хотел передать двенадцать ядер, но недавно планы изменились. Теперь я должна отдать двадцать два ядра вожака. Как думаешь, зачем так много и кому?» «Это не наше дело», – покачал головой Аксель. «Все эти ядра тебе передали через изначальный мир. Ты ничего не теряешь». Лучше подумай о том, как быстрее довести частоту ДНК до возможного предела. Владислав и Лианг уже стали сильными, и это только начало. Владислав к тебе неравнодушен. Попробуй попросить у него ядро». «Не хочу я просить», — пробормотала Адель. «Я подожду, когда Нитя станет сильной, и попрошу ее вылечить тебя». Я читала ее биографию. Она из штата Джаму, из города Галали. Все те ее опознали уже. В Джаму сейчас безопасно, «Нитти сможет выйти, но надо связаться с ней». «Не согласен, это неразумная трата просьбы». Некоторое время брат и сестра спорили, но в итоге каждый остался при своем мнении. Машина остановилась, Адель и Аксель вышли. Их встретил верный секретарь, Карлос Нортон. Он же человек с невероятно редким навыком давления, один из сильнейших эвольверов Брюсселе. Гость лидера ждет внутри, Карлос выглядел на редкость серьезным, Ему не нравился человек, сидящий в их штаб-квартире. «Принеси портфель, я с ним поговорю». Адель напряглась, но постаралась успокоиться. Она вместе с Акселем пошла в фойе и увидела мужчину, устроившегося на кожаном диване. Адель сразу же почувствовала внутренний страх и едва сдержалась, чтобы не активировать свой навык. Мужчина вызывал подсознательный ужас. Лысый, смуглый азиат, одетый в топорщащийся то тут, то там костюм, Но главное — татуировки. От них Адель ощущала силу, схожую с ее, распад. «Привет!» — Эвольвер кивнул ей. «Принесла? Я тороплюсь». Вошел Карлос и передал ей увесистый рюкзак. Адель, чувствуя слабость в ногах, подошла к гостю и положила ношу на пол. «Тут все». «Отлично!» — Эвольвер встал и подхватил рюкзак. «Пока!» Глаза Адель встретились с его глазами, и они показались ей знакомыми. Холодные бесчувственные глаза, точно такие же она видела сегодня у родного отца.